Все течет и изменяется в химии чеснока. Поскольку в чеснок входит огромное количество составляющих, в книге такого объема трудно отдать должное каждой из них. Доктор Блок справедливо утверждает, чем глубже вы вникаете в волшебную химию чеснока, тем больше вы стремитесь открыть то, чего до сих пор не знаете. И те из нас, кто наскоро припомнив курс биохимии, приехал в 1990 году в Японию, узнав поближе о скрытых процессах, протекающих в этом удивительном растении, действительно увлеклись разгадкой бесконечных тайн чеснока. Тем более, когда выяснилось, что в выдержанном холодным способом чесноке Открыты новые, быть может, менее известные, но, несомненно, равно полезные составляющие. Ясно, что в чесноке содержится гораздо больше, чем можно увидеть, унюхать или распробовать на вкус.